Глава 33, в которой Маргарет ждет разочарование. «Рита, я же тебя предупреждала, чтобы ты не трогала вещи на моём столике», — строго выговаривала мама. «Мам, я не трогала. Не ври мне. Мы просто с Маринкой играли в дочки-матери», — оправдывалась покрасневшая Рита. «И играли бы себе. Зачем косметику мою трогала?» «Ну, Маринка была дочкой, а я мамой». Губы красила догадалась мама. «Чуть-чуть», — призналась Рита. «А шкатулку зачем брала?» «Мам, я не брала», — до последнего отнекивалась Рита, но глаза отводила в сторону, чем выдавала свой обман. «Сто раз же просила тебя не лезть в шкатулку, это может быть опасно». «Да что опасного, мам? Там же только бусики и эта штучка». Мать Риты покачала головой, но на следующий день шкатулка исчезла, — И Рита нигде не могла ее найти. И лишь спустя несколько месяцев, когда случайно заглянула в комнату, увидела, как мать сидит перед распахнутой шкатулкой и рассматривает старинный кулон. «Маргарет! Маргарет!» Звал ее откуда-то приятный мужской голос, возвращая из воспоминаний, из которых возвращаться не хотелось. «Она только что вспомнила, так много вспомнила!» Видение, которое возникло перед глазами Маргарет, было таким отчетливым, словно все это случилось с ней вчера. А ведь в нем Маргарет или Рити, как называла ее мама, было от силы 6 лет. Маргарет открыла глаза и увидела обеспокоенное лицо Лорентиса, склонившегося над ней. Она лежала на алтарном камне в центре круга из сарсеновых камней. Над ними низко висело грозовое небо. Кажется, будет дождь прошептала Маргарет. «Слава Богу, вы пришли в себя! Вы меня чертовски напугали!» сказал Ричард. «Помогите мне встать!» попросила Маргарет и, опершись на руку Ричарда, села. «С вами все в порядке? Как вы себя чувствуете?» Все хорошо, Ричард, просто... Просто я всё вспомнила здесь». «Всё вспомнили?» нахмурился Ричард. «Да, вспомнила, как я оказалась здесь... И как в тот раз тоже шел дождь, а еще я вспомнила маму и себя в детстве. Признание выскакивало за признанием, и Маргарет не осознавала, что Лорентис не знает самого главного — историю кулона и перемещения. Она осеклась и вовремя прикусила язык, чтобы не выболтать и эту тайну. «Подождите, кажется, тогда, на обеде у Саммерхиллов, ваш дядюшка говорил, что вы потеряли память после долгой болезни, которую вы перенесли в детстве. Так вы все вспомнили? Да. Маргарет поднялась и встала рядом с Ричардом. И это как-то связано со Стоунхенджем? Говорят, что в детстве я гуляла здесь, когда меня застала гроза. Лорд Кавендиш нашел меня без сознания возле этого самого камня. Маргарет кивнула на алтарь. И сегодня вы оказались здесь впервые после того случая, догадался Ричард. Да, прошептала Маргарет. Что ж. Задумчиво сказал он. Говорят, у этого места особая сила. Говорят, здесь друиды совершали свои обряды. Я слышал, что друиды совершали обряды в дубравах, улыбнулся Ричард. Но кто знает, может и это место имело какую-то свою магическую силу. Вы верите в магию? Глаза Маргарет вспыхнули восхищением. Вот уж не думала найти в Ричарде понимание. Не совсем, ответил он. Но я верю, что человек еще очень многого не знает об этом мире». Маргарет посмотрела в глаза Ричарду и почувствовала странное притяжение. Ей казалось, расскажи она ему про Кулон и про его странную способность перемещать людей во времени, и он обязательно поверит. Она даже приоткрыла рот, чтобы сделать признание, но вдруг небо над ними разрезали зигзаги молнии, а потом раздался оглушительный раскат грома. Маргарет вздрогнула, а Ричард машинально прижал ее к себе. «Не знал, что вы боитесь грозы, Маргарет». Его губ коснулась легкая улыбка. «Я и не боюсь». Она подняла на него перепуганные глаза. «Обманщица!» — засмеялся Ричард, и когда над ними снова вспыхнула молния, Маргарет тут же спрятала лицо на его груди. «Давайте седлать коней и поскачем обратно. Может быть, сможем опередить грозу». Они, держась за руки, вернулись к лошадям. Те, напуганные громом, явно нервничали, подергивая ушами. Маргарет ловко вскочила в седло, Ричард последовал ее примеру. Они пустили коней рысью, а потом перешли в галоп. Куда подевались остальные? пыталась перекричать раскаты грома Маргарет. Наверное, увидели приближающуюся грозу и поспешили обратно, предположил Ричард. Они доскакали до изгороди, которую в этот раз не стали перепрыгивать, опустили лошадей в обход. Здесь начинались земли лорда Кавендиша. Ричард, поезжайте к себе, а то вас точно застанет дождь, сказала Маргарет. Я сама доберусь до дома. А я рассчитывал, что вы пригласите меня на чай, сказал он и рассмеялся, заметив растерянное выражение на лице Маргарет. Но вы, видимо, совершенно негостеприимная, молодая леди. Обязательно быть таким таким... Маргарет стало стыдно, ведь в упреке Ричарда была доля правды. Она даже не подумала, что будет вежливым пригласить его в Вестмур, чтобы переждать дождь. «Я не в обиде, Маргарет. Скоро увидимся», — подмигнул Ричард и ускакал по тропинке, что уводила в другую сторону по направлению к Саммерхиллу. Маргарет, почему-то расстроенная, тоже поспешила домой. Видимо, ей еще учиться и учиться. Она совсем не приспособлена к светской жизни и правильным манерам, сколько не внушала ей их миссис Эванс. Завидев вдалеке стены Вестмура, Маргарет забыла о своих сожалениях. Ей мечталось рассказать лорду Кавендишу, то есть отцу, о том, что она вспомнила свое детство и свою маму. Ему наверняка захочется услышать о ней побольше, ведь он так любил Анастасию. Подъехав к конюшням, Маргарет спешилась и передала пруди конюху, а сама поспешила в дом. Гроза так и не догнала ее, и, кажется, обошла Вестмур и прилегавшие к нему земли стороной. В малой гостиной, что выходило окнами на восток и где было так приятно проводить послеобеденные часы, особенно когда дни стояли такие жаркие, как сейчас, Маргарет застала миссис Эванс. — Вы вернулись, мисс Маргарет, — поднялась ей навстречу компаньонка. — А я вся извилась боялась, что вас застанет гроза. — Где дядюшка? перебила миссис Эванс Маргарет, и та недовольно поджала губы. Он срочно уехал в Лондон. «В Лондон? Зачем?» «Откуда мне знать? Ему пришло какое-то письмо, и он спешно отбыл», ответила миссис Эванс. Маргарет устало опустилась в кресло. В душе разливалось разочарование. Она так хотела поделиться с дядюшкой, отцом, вдруг нахлынувшими воспоминаниями. «Мисс Маргарет, вам нужно переодеться», напомнила миссис Эванс. «Не понимаю, почему вы не пригласили друзей к нам на обед?» «Не захотела», — огрызнулась Маргарет. «Маргарет», — одернула ее миссис Эванс, — «вы ведете себя невежливо. Что подумает о вас мисс Кэтрин, мисс Кэролайн и лорд Энтони?» «Не такой уж лорд», — фыркнула Маргарет. «Но он обязательно им станет, и молодой лорд Энтони был бы отличной для вас партией». А мне он не нравится, скричала Маргарет, вскакивая с кресла. И если еще раз вы будете намекать мне на какую-то там партию с ним, я. Я попрошу лорда Кэвендиша отказать вам вместе. Она подхватила юбки и выбежала прочь, оставив позеленевшую миссис Эванс хватать воздух ртом, словно она превратилась в рыбу.